Интерлюдия. Прошлое. За месяц до начала Московской Олимпиады. По городу неслись два больших автобуса в сопровождении нескольких автомобилей милиции. Не сбавляя скорости, они стремились к знаменитому зданию на улице Огарева, где находилось Министерство внутренних дел Советского Союза. Занавески в автобусах были плотно задернуты. Никто не мог увидеть пассажиров. Да никто бы и не поверил, если бы кто-то случайно узнал людей, сидевших в салонах. Их собирали по всей Москве и даже приглашали из других городов. Здесь находились самые известные криминальные авторитеты, на поиски которых Главное управление уголовного розыска потратило почти три месяца. При этом никаких обвинений криминальным авторитетам не собирались предъявлять. Более того, их даже не собирались задерживать или арестовывать. Они нужны были совсем для иных целей. Автобусы подъехали к зданию МВД, въехали во двор. Каждый из пассажиров выходил из автобуса таким образом, чтобы его не могли увидеть случайные наблюдатели, которые могли оказаться в здании МВД или во внутреннем дворике. Все приглашенные поднялись в небольшой актовый зал, обычно используемый для узких совещаний. Здесь было около 40 самых известных криминальных авторитетов огромной страны. Многие из них знали друг друга достаточно давно, но никто и ни с кем не здоровался. Это было бы слишком опасно и не нужно, но каждый понимал, что визит будет достаточно неординарным событием. подобного совещания в здании мвд никогда раньше не устраивалось. Все напряженно ждали, когда им объяснят, зачем их сюда привезли в это время с разных концов города к зданию на огарева направлялись и четыре автомобиля в которых сидели необычные пассажиры. Одного встретили в аэропорту, другой приехал из Ленинграда, третий жил уже несколько дней в Москве в ожидании этого приглашения. Четверо приехавших являлись не просто криминальными авторитетами, а самыми известными людьми в преступном сообществе. Первым в зал вошел уральский гость. Это был человек 45 лет, обладавший неимоверной силой, бывший чемпион мира по борьбе, о котором рассказывали легенды. Все разговоры сразу смолкли, и присутствующие напряженно уставились на вошедшего. Сразу следом за ним в зал шагнул бакинский друг, увидев которого, некоторые из сидевших в зале даже поежились от страха. Этот был известен своей беспримерной жестокостью. Третьим вошел улыбающийся львовский визитер. Он весело кивнул собравшимся, проходя в самый конец зала. Его тоже все знали в лицо. Большинство умелых грабежей и взломов, особо дерзких операций в стране, осуществлялось при его непосредственном участии и консультациях. И, наконец, четвертым, Немного хромая, в зал вошел седой благообразный мужчина с тростью в руке. Он мог сойти за профессора или актера, но любой из присутствующих знал, что это был большой грузинский брат. Человек, который фактически руководил всем криминальным миром от Камчатки до Бреста. При его появлении многие даже поднялись с места рискуя выдать свою осведомленность. Гость кивнул им в знак приветствия и прошел в первый ряд, усаживаясь в кресло. Теперь здесь собрались все. Некоторые начали шептаться. Если бы милиция захотела одним разом избавиться от большинства криминальных авторитетов огромной страны, то лучшей возможности было бы не найти. Конечно, У каждого из приехавших имелись свои имена, фамилии, клички. Но имена они меняли по нескольку раз, а их клички были настолько известными и грозными, что произносить в очередной раз прозвище было просто небезопасно. Очевидно, в МВД тоже знали, чем четверо последних отличаются от всех остальных. Именно поэтому этих четверых привезли в здание МВД на персональных автомобилях, выслав за ними машины и выделяя их из всех других. Дверь стремительно распахнулась, и в зал вошел сам министр внутренних дел. Он был чуть ниже среднего роста, любил носить мундиры и считался личным другом всесильного генерального секретаря. За ним вошел его первый заместитель Молодой человек высокого роста. Все присутствующие знали, что он был зятем генерального секретаря. Некоторые переглянулись. Видимо, их собрали сюда не просто так, если гостей встречают хозяева в таком составе. Вошедший третьим был начальником отдела уголовного розыска. Этого генерала знали многие лично. Он был смелым, честным и мужественным человеком. Некоторые из присутствующих даже получали немалые сроки благодаря его оперативной работе. Но генерал всегда играл по правилам. Он не подставлял своих визави, не устраивал провокаций, не разрешал применять к задержанным физическое насилие. Может быть, поэтому его уважали гораздо больше всех остальных. Многие поняли, что именно этот генерал мог составить списки присутствующих в зале криминальных авторитетов. Почти каждого он знал либо лично, либо по громким делам. «Значит, прибыли!» – весело начал министр. «Рад познакомиться. Говорят, что здесь собрался весь цвет вашего мира. Это верно?» Все молчали. Министр посмотрел на своего первого заместителя. Тот кивнул головой. Значит, у нас здесь отборные сливки, продолжал министр. Вы, наверное, уже все догадались, что встречаться с вами мне не очень хотелось и вообще не по чину. Я бы с удовольствием отправил вас всех на Нары или куда подальше, в Магадан, лет на сорок. Я думаю, что Магадан все равно светит каждому из вас, и вы это понимаете. От сумы и тюрьмы не будем зарекаться. Но я собрал вас не для этого. Сейчас не буду вас пугать, у меня к вам совсем другое дело. Он снова посмотрел на своего первого заместителя, словно нуждаясь в его поддержке. Министр знал, что генеральный секретарь очень хорошо относится к своему зятю, хотя тот уже давно не живет с его дочерью, известной своим бесшабашным и разгульным поведением. Через месяц в Москве начинаются Олимпийские игры, напомнил министр. Это исключительно важное событие не только для нашего города, но и для всей нашей страны. Если хотите, дело идет о престиже нашего государства. Поэтому мы вас сюда и собрали. Нам нужно, чтобы во время Олимпиады в городе был идеальный порядок. Ни одного нападения на иностранцев ни одного случая воровства или грабежа. Наши гости должны спокойно ходить по городу. Всех, кого нельзя оставлять в городе, мы отсюда уберем. Свое дело мы, конечно, сделаем. Списки уже составляются, и я думаю, что город мы хорошо почистим. Но вы знаете, их гораздо лучше, чем даже мои генералы. Поэтому вас сюда и собрали. Вы должны гарантировать во время олимпийских игр абсолютное спокойствие и поручить своим мазурикам вести себя смирно он оглядел присутствующих нахмурился кто не послушает того мы накажем и не просто накажем я лично гарантирую что любой ослушавшийся будет иметь очень большие неприятности мы отдадим приказ по главному управлению Уголовного розыска таких типов живыми не брать. Стрелять на поражение. Устроим настоящую охоту. Министр видел, как вытянулись лица у многих присутствующих. Они понимали, что это не просто угроза. Нам нужен порядок, подчеркнул министр. Чтобы в городе во время игр все было спокойно. Он немного подумал, затем махнул рукой, И почему-то весело произнес. «Возьмите свое после игр. Два месяца после игр можете резвиться. Но только после. Все понятно?» Присутствующие молчали. «Значит, мы договорились», — сказал министр. «И учтите, что контроль будет строгим». «До свидания». Он повернулся и вышел из зала. За ним медленно вышел и первый заместитель. В зале остались только гости и генерал из уголовного розыска. «Вопросы будут?» – спросил генерал. Все молчали. Присутствующие знали, что не имеют права говорить или задавать вопросы в присутствии главных криминальных авторитетов, появившихся здесь после них. Поэтому все смотрели именно на этих уважаемых людей. Первым заговорил большой грузинский брат. Он говорил очень тихо, с характерным грузинским акцентом. Но каждое его слово слышали все присутствующие. И все понимали, что этот человек имеет право высказываться от имени остальных. «Мы все поняли», — сказал он, обращаясь к генералу. «Если вам нужен порядок, значит, будет порядок. Это мы можем обеспечить». — Значит, договорились, — сказал генерал. — Еще вопросы? — Я хотел бы переговорить с вами с глазу на глаз, — сказал большой грузинский брат. — Это мы сейчас организуем, — кивнул генерал. — Больше вопросов нет? Никто не сказал ни слова. — Тогда до свидания, — решил генерал. — Вас всех отвезут туда, куда вы хотите. Присутствующие поднимались с мест, торопливо направляясь к выходу. Многие даже не ожидали, что сумеют так быстро и легко покинуть это здание. Когда все вышли, в зале остались только генерал и большой грузинский брат. «Ты можешь не беспокоиться», — сказал криминальный авторитет, обращаясь к своему собеседнику. «Мы сделаем все, как нужно. В городе будет идеальный порядок». Они были знакомы больше 25 лет и обращались друг к другу на «ты». Но среди стольких криминальных авторитетов ни один из них не хотел этого афишировать. — Не сомневаюсь, — ответил генерал, — вы ведь умные люди. Должны понимать, что министр не стал бы по пустякам искать вас по всей стране, а потом с вами встречаться. Это очень важное мероприятие. — Понятно. Я примерно так и думал, когда нас сюда позвали. Но у меня к тебе тоже есть личная просьба. Какая просьба? В Ульяновске арестовали Мишу Колобова. Примерно две недели назад. Он ни в чем не виноват, а от него требуют признаний. Уже две недели его обрабатывают ваши специалисты. Что только с ним не делают. Я боюсь, что он долго не продержится, просто отдаст концы. Колобов, вспомнил генерал. Я знаю об этом деле. Он ведь ваш казначей? по всему Уралу, поэтому его и взяли. По нашим оперативным данным, он держит воровской общак на сумму больше 8 миллионов рублей. Или не так? Уже не так. Денег у него уже давно нет. Как только его взяли, мы решили подстраховаться, он ведь мог не выдержать методов твоих костоломов. И поэтому все деньги мы уже забрали. У него ничего нет. Он не знает об этом и поэтому молчит на допросах. Если ты разрешишь, мы передадим ему, что он может вам все рассказать. И вы убедитесь, что денег у него уже нет. Оперативно сработали, согласился генерал. Значит, все деньги уже забрали? Ты ведь знаешь, я не сторонник таких методов, особенно когда мучают людей. Но казначей не просто бандит. Это человек, который помогает десяткам и сотням бандитов. И с таким типом мы не можем церемониться. Ты должен нас понять. А ты поверь мне, я сегодня передам ему в тюрьму, что он может дать показания. И вы сразу увидите, что денег у него нет. Можете все проверить. Не сомневаюсь, раз ты говоришь, значит действительно уже нет. Успели спрятать. «Только как вы с ним можете связаться? Мы его держим совсем в другом месте, не в тюрьме, где его охраняют несколько офицеров. Как вы сможете выйти с ним на связь?» Грузинский брат усмехнулся. В конце концов, у каждого свои секреты. Зачем он должен говорить о них генералу? «Ясно», — сказал генерал. «Значит, Колобов уже отработанный номер». Вы узнали о том, что мы его взяли и сразу забрали все деньги. Очень оперативно и быстро. Только отпустить мы его все равно не сможем. Ни я, ни даже наш министр. Об аресте Колобова мы уже доложили в административный отдел ЦК. Они будут требовать от нас конкретного результата. Сам должен понимать. Я все понимаю, согласился его собеседник. Может, тогда сделаем иначе? Он выдаст вам свой тайник, где вы найдете деньги. Не 8 миллионов, конечно, а полмиллиона. Миллион с хвостиком, — предложил генерал. Меньше нельзя. Просто будет нелогично. Хорошо, — поморщился большой грузинский брат. Пусть будет миллион с хвостиком, но тогда вы прекращаете дальнейшее расследование и отпускаете Колобова. Он действительно ни в чем не виноват. Он ваш казначей, напомнил генерал. И отпустить мы его просто так не сможем. Но если найдем деньги, то оформим документы на сотрудничество с ним. И я постараюсь его выпустить. Только его нужно предупредить, что он не имеет права ничего рассказывать. А еще лучше, если вы его увезете из Ульяновска куда-нибудь в другое место. Он держался молодцом, несмотря на то, как его обрабатывали. Но боюсь, что там, в Ульяновске, могли немного перестараться. Сам понимаешь, что казначей – это всегда очень важная персона. Поэтому я и решил с тобой поговорить. Он уже не казначей. Денег у него не осталось. Он просто несчастный человек. Возможно, инвалид. И мы его заберем и поселим где-нибудь в другом городе. «Хорошо. Если он даст показания, и мы найдем деньги, то мы его отпустим. Это я тебе обещаю». «Спасибо. У меня больше ничего нет». Гость поднялся и, опираясь на палку, пошел к выходу. «Наверное, уже нашли другого казначея», — уточнил генерал. Большой грузинский брат остановился. «Повернулся к генералу». «Конечно», — спокойно произнес он. У нас нет своих банков, как на Западе. И нам всегда нужен казначей. Ты ведь все отлично понимаешь. А насчет Олимпиады не беспокойся. Проведете ее на уровне. Мы всех строго предупредим, никаких сбоев не будет. Он пошел к выходу. Вышел из здания, уселся в машину, которая его ждала. На Курский вокзал попросил он водителя. Водитель был молодой сержант, одетый в штатское. Он покосился на своего пассажира, втянув голову в плечи, как будто опасаясь, что этот страшный человек разможит ему голову своей тростью. Он быстро рванул машину. Сидевший на заднем сиденье пассажир задернул занавеску, чтобы никто не мог увидеть, откуда он выезжает.